Варламову при посылке стихотворений. Да будут вам посвящены из сердца вырванные звуки. Быть может, оба мы равны безумной веры в счастье муки. Быть может, оба мы страдать и не просить успокоения, равно привыкли из обвенья а блаженство понимать. Да, это так, я слышал в них, в твоих напевах безотрадных, тоску надежд безумно жадных и память радостей былых. 1845 год.